«Да, я имела в виду тот день, когда за нами с Бонни и кто-то погнался. Теперь я считаю, что нас тогда и преследовал именно Дамон, а место было совершенно безлюдное, если не считать нас троих». «Зачем Елена ему лгала?» А затем мрачно ответил еле слышный голосок у нее в голове, что в ином случае Стефан мог сломаться. Знание о том, что Дамон ей сказал, что пообещал ей, могло вполне хватить, чтобы Стефан шагнул за край». «Я никогда не смогу ему об этом рассказать», — вдруг болезненно осознала Елена. «Не про ту сцену на кладбище, не про то, что Дамон может сделать в будущем. Если Стефан вступит в схватку с Дамоном, он погибнет. А значит, он никогда об этом не узнает», — пообещала она себе. «Я приложу все силы, чтобы держать его от поединка. Любым способом». На какое-то время Елену наполнили леденящие опасения.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 «Кроме того, она помогает сохранять ясность ума, когда кто-то использует против тебя силу. Обычно ее носят в мешочке на шее. Бонне Вербена наверняка бы понравилась. Она считалась священным растением друидов». «Вербена», — проговорила Елена, словно пробуя на вкус незнакомое слово. «А что еще?» «Сильный свет ламп или прямые солнечные лучи могут быть очень болезненными. Вскоре ты заметишь, что погода изменилась».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 «Янзы неист вылаял на ту ворону, как будто он знал, что с ней что-то не так», — припомнила Елена. «Ах, Стефан», — добавила она изменившимся тоном, когда новая мысль ее поразила, — «а как насчет зеркал?» «Я не помню, чтоб ты когда-либо смотрелся в зеркало». Какое-то время Стефан хранил молчание. «Легенда гласит», — сказал он затем, — «что зеркала отражают душу того человека, который в них заглядывает».